Глава 61. Карма. Алиса: Осторожно, еще ступенька. Я закатываю глаза на то, как Карина помогает мне спуститься вниз по лестнице. Из-за большого живота ступени мне не видны, но это не значит, что со мной нужно так возиться. Ну что ж, Бетеева, легких вам родов. Тормозит около нас вид Лицкий Семён Иванович, преподаватель по актерской игре. Надеюсь увидеть вас снова. Обязательно, через год после академического отпуска я как штык. Шутливо прикладываю пальцы к виску и отдаю ему честь. Надеюсь, знания не разлетятся за это время. Поймаем, не проблема. Отвечаю репликой Саши. Благодаря ему я вообще стала ко всему относиться проще. Пропустить год учебы? ничего страшного. Будет повод для знакомства с новой группой людьми». Родить в 20? Отлично. Молодая мама, которая может легко понимать ребенка, когда он станет старше. На все мои страхи и опасения, возникшие в начале беременности, у Саши были свои ответы, которые он уверенно вселил в мою голову. Ваш боевой настрой меня радует. Всего хорошего. Попрощавшись с преподавателем, идем с скорее дальше. Летняя жара удручает, но мне осталось носить мою девочку совсем недолго. Экзамены позади. Благодаря такому волшебному положению, оценки мне на экзаменах ставили тоже волшебно. Нет, я не филонила. И с гримом справилась на ура, и теорию рассказала на зубок. Просто выражение лицу преподавателей было волшебным. Словно они своими оценками мне раздают дары фей и подписывают пакт о вручении талантов моей Никусе. Пост сдал, пост принял. Карина передаёт меня следующему сопровождающему. Привет, Кругляш. Миша целует меня в щёку и кивает Карине. Привет. Привет. Подбросите меня до дома. Не вопрос. Прыгай. Миша забирает у меня сумку и помогает забраться в салон. «Все, заявление написала. Включив радио, осторожно выезжает на дорогу. Да, даже грустно. Вздыхаю, бросает тоскливый взгляд на универ. Буду скучать по группе. Хочешь, я тоже возьму в академ и в следующем году снова пойдем вместе учиться? Предлагает заднего сиденья Карина. Я смеюсь. «Дуреха, не надо мне таких жертв. Мы высаживаем подругу около поворота к ее дому, а сами едем дальше. Ой, в какой-то момент от сильного давления в животе меня рефлекторно скручивает. Что такое? Пугается Миша. Ника-санна, а ну-ка ведите себя прилично. Хватаю ртом воздух. Вы мне пяткой кожу проткнете. Мля, Лись, не пугай. Рассмеявшись, кладет руку на мой живот и мягко постукивает подушечками пальцев. Коллега разбойница. Ника тут же отвечает еще сильнее, выпить и в пяточку, застанув, стараясь выпрямиться. Иногда мне кажется, что у меня лопнет кожа, честное слово. Не то слово. Тем не менее, с нежностью глажу живот. Так она успокаивается. Вся в папу докрутилась до обвития. Ого, и как теперь? Врач говорит, что ничего страшного. Многие поражаются обвитием. Ну, значит, все будет хорошо, подбадривает Миша. Да, бандитка снова большим пальцем стучит по животу. У твоей будущей крестницы выбора нет. Все должно быть только отлично. Миша, как один из самых родных моих людей, будет теперь частичкой нашей семьи. Саша на мое предложение для вида ревностно порычал, но не отказал. Он давно понял, что Миша мне как брат, поэтому если и ворчит, то только для того, чтобы показательно порычать и утащить в постель, подтверждать на меня свои права, которые и так принадлежат ему с потрохами. Приехали, пойдём, передам тебя в руки, если совещание уже закончилось. Сегодня мне нужно было в университет, написать заявление и встретиться с деканом и моим куратором. Саша хотел меня отвезти сам, но из-за важной встречи с клиентами вырваться ему никак не удалось, поэтому полномочия делегировали Мише. Поднявшись, мы выходим из лифта как раз, когда зал заседаний покидают гости, все в деловых костюмах с важным, но довольным выражением лица. Саша с улыбкой пожимает руку седовласому мужчине. Мой муж снова справился на ура, уже понимаю я муж до сих пор не привыкну к этому слову на автомате потираю обручальное колечко мы поженились почти сразу пока у меня еще не было живота я хотела красивых фотографий в обтягивающем свадебном платье и мое желание исполнили сказать что родители были в шоке не сказать ничего но так как они уже знали сашу было чуточку проще Всё же он свой. За него вступились Оля с Петей, которые, надо признать, и сами были не в меньшем шоке, когда узнали о беременности. Морально нам, конечно, прочитали. С дядей Димой он бутылку коньяка распил, клятвы обещая носить меня на руках. С папой потом тоже. Поэтому все смирились, и теперь, как курицы на сетке, старались помочь с беременностью и моим будущим материнством. Марьям и Оля привозят то витамины, то вкусняшки. По очереди интересуются, как я себя чувствую. А если я вдруг задаю какой-то вопрос по поводу определенной боли, тут же звонят и выспрашивают каждую деталь, чтобы не дай бог не пропустить чего-то важного. На самом деле, мне приятно такая забота. Все же общаться с компанией, которая тебя старше, не просто интереснее, а еще и в разы полезнее. Но это я, конечно, шучу. Я очень благодарна им всем за помощь и понимание. А уж сколько радости было у Мари, когда она узнала, что Саша станет папой, не описать словами. Заметив нас с Мишей, Саша быстро сворачивает разговор и направляется к нам. Привет, Лисён. Поцеловав меня в щеку, привычно по-хозяйски гладит живот и только потом протягивает руку Мише. Спасибо, Мих!» Да не за что. Если надо, обращайтесь. Я, согнув качая головой, вообще-то я могла доехать на такси. Не обязательно меня передавать из рук в руки. Обязательно, безапелляционно обрубает Саша. «Нечего моим девочкам по такси шастать. Ну ладно, я так-то не против. Мы девочки любим, когда нас балуют. Да и Мишу я всегда рада видеть. Попрощавшись, мы спускаемся вниз и едем в гости к Жене Мэра. Нас пригласили на пышное празднование, поэтому я уже заранее в платье. Оно, конечно, не коктейльное, но милое и лёгкое, как раз по погоде. С днем рождения, поздравляем именинницу, когда входим в ресторан. Ой, спасибо, Алисочка, какая ты хорошенькая. Умело складывает руки женщина. Сегодня Лидия Дмитриевна еще красивее, чем была на юбилее мужа. Красивое платье в пол добавляет элегантности, а правильно подчеркнутые черты лица придают свежести. Ей словно и не пятьдесят вовсе. Когда рожать тебе? Через две недели. Как чудесно. Прекрасное время. Прекрасное. Так выходит, что часть внимания от Лидии Дмитриевны переплывает на меня. Все, кто знает Сашу и до сих пор были не в курсе изменений в его жизни, норовят подойти и поздравить, а заодно и потискать мой живот. Мне даже становится немного неудобно перед именинницей. Так, всё, хватит всем тянуть руки к моей жене. Саша ревностно отводит меня в центр зала и, обняв со спины, мягко ведет в танце. С моим животом в привычной позиции танцевать не очень удобно. А так, когда моя спина прижата к его груди, очень даже. Я лощусь к нему, чувствуя на нас любопытные женские взгляды. Да, он мой, а вам остается только смотреть. Хочется по-детски показать всем язык, но я будущая мать, и все показательные выступления оставляю для других. Просто наслаждаясь моим мужчиной рядом. Устала. Мознув губами по уху, Саша ласково гуляет ладонями по моему животу. Нет, кушать только хочу. Так, о чего молчишь? Резко остановившись, разворачивает меня на 180 градусов и ведет к фуршетному столу. Здесь чего только нет: и морепродукты, и фуагра, и всякие изыски, на которые мои рецепторы реагируют не слишком доброжелательно. Положив в тарелку немного зелени, и следую угощение. Чего мне хочется? Тут в поле зрения попадает две оставшиеся порции медальонов на большой плоской тарелке. Хмм, как раз для нас, Сашей. Истекая слюной, показываю ему на них пальцем. Но пока мы преодолеваем расстояние в несколько метров, одна пара самым наглым образом подходит и вводит мясные вкусняшки прямо из-под наших носов. Блин, хнычу я. Ривет без повода я перестала на втором триместре. А сейчас вот опять охота, потому что медальоны — единственное, что привлекало мой желудок. Может, шницель, как вариант предлагает Саша? Поморщившись, мотаю головой. Нет, я хотела именно их. Печальным взглядом провожаю удаляющиеся медальончики. Пара подходит к одному из пустых столов и ставит на него тарелки, о чём-то с улыбками переговариваясь. Завидую им. Вот почему медальоны разобрали первыми, потому что, скорее всего, они самые вкусные здесь. Вздохнув, запихиваю в рот рукколу. Так, действуем по моему плану. Я отвлекаю, ты забираешь тарелки. Отняв у меня наши практически пустые блюда, Саша ставит их на тележку. «Идем». Чего? Не совсем понимаю я. Саш, ты что? Мы стремительно приближаемся к паре. Приосаниваюсь. Он серьезно, что ли? Выпустив мою руку, подталкивает меня к ним за спины, а сам расплываясь в широкой улыбки, приобнимает парочку за плечи. Добрый вечер. Какая же вы красивая пара. О, смущенно отмахивается женщина. Спасибо, Александр. Боже, он их еще и знает. Щеки мои начинают печь, а пульс ускоряется. Мотаю головой, чтобы не подставлялся так. Но Саша не замечает моих нервных стараний, или делает вид, что не замечает. Как ваши дела, Татьяна? Прекрасно. Вот выбрались с Борисом в кои то веки в люди, а то все работа, работа, немного с укором смотрит на мужа. Правильно сделали. Ой, что же это я? Звучит медленный танец. Вы, вероятно, хотели пригласить Жуну, а тут я отвлекаю своими разговорами. И отступив на шаг, Саша как бы указывает им на танцпол, не оставляя благоверному Борису выбора. Муж этой милой женщины вовсе не выглядит так, словно собирался танцевать, но делать нечего. Не говорить же чужому человеку, что выходить на танцпол с такой прекрасной женой не входило в его планы. Пойдем, Танюш. Приобняв ее за талию, отводит в сторону. А Саша, круто развернувшись, незаметно сметает с их стола тарелки и ставит на наш. "Кушай, малышка". Отодвинув для меня стул, садится рядом, как ни в чем не бывало. "Саш, ты что? А если они поймут?" Тем не менее, заглушив муки совести, облизываюсь и хватаю вилку. Сурчащим от радости желудком приступаю к трапезе. О, боже, как же вкусно. <�avoraba> как мы сидим за своим столом и едим из своих тарелок. Откуда нам знать, что кто-то ел такие же медальоны? Вздернув бровь, мой наглец снимает зубами мясо с вилки, которую я ему протягиваю. Ты преступник, шепчу восхищенно. У меня смягчающее обстоятельства голодная беременная жена. Рассмеявшись, я жую сочное мясо и кайфую а Саша смотрит на меня с умилением. Правда, в какой-то момент что-то идет не так, и я чувствую, что по ногам вдруг течет что-то теплое, а в животе сильно хватает. Застыв, боюсь пошевелиться. Саша, заметив это, напрягается. Алис, у меня, кажется, отошли воды. Что? Резко встав, помогает мне подняться. Едем в клинику. Какую, Саш? Я начинаю паниковать, потому что моя врач еще в отпуске, и вообще еще рано. Еще один спазм, острой болью отдаются внизу живота. Сердце в ужасе сжимается, руки начинают трястись. Успокойся, я все решу. Крепко держа меня под локоть ведет на выход и набирает кого-то в телефоне. Это мгновенная карма за воровство, сквозь слезы пищу я Нет, это просто дочка захотела свою порцию мяса. Дыши, Алисона, дыши. Всё будет хорошо.